Глава 5. Педагогическая фонема: Истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость А. С. Макаренко Итак, объект снова ускользнул от вас. Любопытно, что вы теперь скажете в свое оправдание? Мне нечего сказать, шеф. Говоривший был долговяз, худ и скверно выбрит. Мешали Чирии на щеках. Он покачал головой, непроизвольно сглотнул и добавил. «Я полностью осознаю свою вину и меру ответственности». Сидящий за столом невесело усмехнулся. «Ваш предшественник, помнится, был несколько обстоятельней в объяснениях. Однажды он так убедительно доказывал, что найти и взять человека, где бы он ни находился, — лишь вопрос времени, что я ему почти поверил. Что с вами? Повышенная скромность или просто несообразительность?» Впрочем, можете не отвечать. Отрадно уже то, что вы понимаете меру своей ответственности за провал операции. Ваш предшественник нашел и упустил объект трижды. Вы пока только дважды. Еще раз промахиваться не советую. Хм, надеюсь, вы хотя бы сделали выводы из поведения объекта. Половина аналитиков только этим и занята, шеф. Выявлено около 20 локализованных районов, где объект может попытаться укрыться. Прежде всего, места лично ему хорошо известны, связанные, например, с воспоминаниями детства или со сферой профессиональных интересов, а также сравнительно малолюдные районы с развитой коммуникационной сетью. Замечено, что он к ним тяготеет. Составлен достаточно подробный психологический макет, что дало нам еще несколько районов. Местные органы усилены и приведены в оперативную готовность. А геологические и геодезические экспедиции? Они там, знаете ли, любят набирать рабочих, абы откуда. Учли в первую голову, шеф. Проверка стопроцентная. Ладно, и так. Не думаю, чтобы это немедленно что-то дало, однако чем черт не шутит. Да, кстати, попыток пересечь границу объект не предпринимал? Вероятно, нет, шеф. Мне кажется, он понимает, что его найдут и там, тогда как у него самого будет куда меньше степеней свободы. Нет, он умный человек, шеф. Похоже, он хорошо просчитывает наши ходы. Впрочем, охрана предупреждена на всякий случай. Допустим, это все? Имеется частное мнение одного аналитика, шеф. Простите, я должен об этом сказать. По-моему, полный бред, но он настаивает. Ему, видите ли, кажется, что вычислить и захватить объект – основываясь на привычной нам логике, принципиально невозможно. Якобы иррациональность поступков объекта выходит далеко за рамки. У него там целая теория насчет интуиции, внечувственного восприятия, единого информполя и чуть ли не связи с дьяволом. А он не дурак, ваш аналитик. Вы сами как думаете? Что вам сказать, шеф? Бред, конечно. На уровне эмоций, да, пожалуй. Взять хотя бы вчерашний провал. Лучший снайпер группы промазал по неподвижной мишени со ста шагов. Не беспокойтесь, он стрелял оперённой ампулой с транквилизатором. А объект за четверть секунды до выстрела вдруг срывается с места как сумасшедший, бежит зигзагами и безошибочно находит единственную слабину в кольце. Сейчас мои люди по сотому разу гоняют запись, спорят, что могло его спугнуть. А по-моему, ничего. Прямо мистика сидящий за столом, поднял глаза. «Я надеюсь, вы не собираетесь использовать этот аргумент как оправдание на случай следующего провала?» Тот, кто стоял перед ним, выдержал дозволенную паузу, напрягшись так, что, казалось, его чири сейчас прорвутся все разом, и всем своим видом давая понять, что то главное, ради чего он был вызван сюда, и что только что неявно было сказано, усвоено им в основе и подтекстах. В точно выверенный момент, Он заговорил, сам удивившись тому, как твердо и веско звучат его слова. «Мы возьмем его, шеф. Ручаясь, при наихудшем раскладе объекту осталось гулять не более двух, максимум трех недель. У него нет ни малейшего шанса. Вы в этом уверены?» «Абсолютно уверен, шеф». Сидящий за столом помолчал, с любопытством рассматривая струйку пота на лице подчиненного, сорвавшуюся с виска, и прочертившую извилистый след между чириями. «Все они потеют», — подумал он, — «особенно тот, прежний. Их жизнь смешна и ничтожна, и они изо всех сил делают ее еще смешнее и ничтожнее. А вот поди ты, боятся». Дрожат, но упрямо лезут вверх, работают локтями и потеют. «Вот еще что», — сказал он. «От моего имени доведите до сведения всех имеющих касательство». Любой, кто даст свежую информацию об этом человеке, получит повышение по службе. Любой, кто снова выведет нас на след, будет повышен по службе минимум на два разряда. Надеюсь, это вам поможет. В случае успешного захвата, весь личный состав группы получит, помимо этого, годичные оплаченные отпуска в любое место земного шара по выбору. За провал ответите вы лично, головой. Как ваш предшественник? У вас есть еще вопросы? Представление на Малахова Михаила Николаевича, 2001 года рождения, выпускника школы. Второй экземпляр в архив школы, база данных «Промах». Третий экземпляр в личное дело Малахова М.Н. Малахов М.Н. 19 лет, в поле зрения наблюдательного совета с 2007 года, в интернате с 2011 года, зимний набор, в 2013 году, Переведен в основной состав учащихся. В 2014 году допущен к изучению дисциплин второго цикла. В 2018 году допущен к изучению дисциплин третьего цикла. Стандартные отсевочные тесты третьего уровня прошел. Спецтесты HW прошел. Спецтесты I11-I26 прошел. Спецтесты dj 1 dj 3 прошел. Выпускные испытания прошел. Контакты вне школы допустимые. Физическое здоровье соответствует требованиям. Работоспособность соответствует требованиям. Специализация ⁇ Медицина, Санитария. Психика устойчивая. РНС 42,8 единицы. ИСО 129,5 единиц. Интеллектуальный уровень соответствует требованиям. Логические способности невысокие, на уровне отсевочного предела. Интуитивные способности исключительно высокие. Смотри база данных редкие земли. Общая субъективная оценка условно положительная. Результаты голосования по кандидатуре: за 6, против 5. Наблюдательный совет школы не считает возможным допустить выпускника школы Малахова-МН к продолжению образования в рамках базисной программы, как не набравшего достаточного числа голосов выпускной комиссии. Кандидат Малахов-МН выпускается по группе «Б». Смотри база данных «Аларм» архива школы. 24 июня 2020 года.